Глава шестьдесят восьмая сидел прямо, уставившись в темноту туннеля. Шуршание шин по неровной дороге сливалось со стуком дизельного двигателя, издавая заунывный, действующий на нервы звук. От вибрации пластмассовая приборная панель ходила ходуном, швы врезались вплоть, но боль радовала Кутлера. Она заставляла его чувствовать себя живым. После принятого лекарства в голове клубился туман, Кутлер понимал, что не должен расслабляться. Только оставаясь предельно собранным, он сможет придумать, как выбраться отсюда живым. Все стало абсолютно ясно, когда Корнелиус и Йохан помогли ему перебраться из ветеринарной клиники в автофургон. — Расскажи, что случилось, — сказал Корнелиус дружеским тоном. — Почему девчонке удалось сбежать? А еще он наклонился так близко, что его борода уколола Кутлера в ухо. Ты должен сказать нам, как она выглядит. Вот почему он все еще жив. Им известно ее имя, но они не знают, как она выглядит. До тех пор, пока они ищут девчонку, он, Кутлар, нужен им живым. Дорога внезапно пошла вверх, а затем автофургон очутился в огромной пещере. Йохан крутанул руль, в свете фар блеснула стальная дверь. Водитель заглушил мотор и вместе с Корнелиусом вылез из кабины. Кутлер наблюдал за монахами в зеркало заднего вида. Когда задние двери открылись, машину качнуло. Зашелестел плотный полиэтилен, и первый труп вытащили из автофургона. Убийство двух пара медиков произвело на Кутлера гнетущее впечатление. К смерти ветеринара он отнесся куда спокойнее. Никто не удивится, найдя его труп там, где его оставили сидящим на стуле. Пристрастившись к наркотикам и занявшись подпольным лечением огнестрельных ранений, врач давно уже переступил грань дозволенного. В отличие от него, парамедики были тут ни при чем. Из-за автофургона в красном свете стоп-сигналов появились монахи, таща первый упакованный в полиэтиленовый мешок труп. Они подошли к двери и положили тело на пол. Проделав эту операцию еще дважды, Йохан вытащил магнитную карточку и вставил ее в дверную щель. Спустя несколько секунд все было закончено. Дверь за трупами закрылась, и Корнелиус с Йоханом влезли обратно в фургон. — Я помогу вам ее найти, — сказал Кутлар. Повернувшись к нему, Корнелиус скривил губы. — Как? — Выберемся отсюда, и я покажу. Кутлер попытался выдавить из себя подобие улыбки, но вышла гримаса. — Мне надо сделать один звонок, — пожал он плечами, — а здесь нет сигнала. — Корнелиус! — Сначала ничего не ответил, лишь посмотрел на покрытое потом, несмотря на холод, лицо раненого преступника. Наконец он принял решение. Ладно. Йохан повернул ключ зажигания. Мотор ожил, рокот заполнил замкнутое пространство. Кутлер заглянул в зеркало заднего вида. Машина тронулась с места. Красное свечение погасло, предоставив пещеру непроглядной тьме. Три трупа лежали в молчаливой темноте горы, пока люди с горящими факелами не спустились по лабиринту туннелей и не забрали тела с собой. Минуло чуть более суток с тех пор, как сбежал брат Сэмюэль, а его труп уже вернулся в цитадель.